Глава 74. Я постигаю Дао. Стоило молодому человеку открыть рот, как Ван Буэлэ состроил кислую мину. Словно он наконец нашёл бутылку духовно-ледяной воды в жаркий день, но обнаружил плавающую в ней муху. Ван Буэлэ инстинктивно хотел одарить юношу испопеляющим взглядом, но в итоге лишь шумом втянул в легкий воздух. Он решил повести себя как настоящий джентльмен, поэтому молча нахмурил брови. Зайка тоже нахмурилась, Судя по всему, к ней уже не в первый раз подходили с подобной просьбой. «Мы никогда раньше не встречались, к тому же у меня нет никакого желания узнавать друг друга получше». Прямо дала свой отказ зайка. После этого она перестала обращать на юношу внимание и повела ванбола прочь. «Брат Буоле, не сердись». Немного виновата, сказала она, желая развеять подозрения ванбола. «Я его не знаю». Ван Буэлэ сразу полегчало, но он решил придерживаться образа джентльмена, поэтому с улыбкой сказал. «С чего мне сердиться? Это лишь показывает, какая ты привлекательная Сеуя!» После тех слов Джоу Сеуя расцвела, а её улыбка стала ещё прекрасней. Гуляя в лучах закатного солнца, она мечтала, чтобы этот вечер никогда не кончился, чтобы он длился вечность. Ван Буэлла тоже был счастлив. Почувствовав душевный подъём, он хотел что-то сказать, как вдруг их нагнал худощавый молодой человек. Эй, «Эй, у меня для тебя есть подарок! Прими его!» Молодой человек немного задыхался от бега, что показывало его невысокую культивацию стадии древних боевых искусств. Он с блеском в глазах смотрел только на Зайку, словно Ван Буэлэ вообще не существовало. Это его изрядно взбесило. На идею оставаться джентльменом был поставлен крест. Не успела Зайка ответить, как Ван Буэлэ раздраженно бросил. «Что это за чушь? Ей ничего не нужно! Не доходит? Она не станет принимать твой подарок!» Ван Буэлэ взял Зайку за руку и потянул за собой... Только сейчас худощего юноша заметил присутствие Ван Буэлэ. Ему не было дела до статуса Ван Буэлэ. Тот, в свою очередь, демонстративно проигнорировал его рассерженный взгляд. «Он такой надоедливый. Я же сказала ему, что не хочу знакомиться, но он всё равно захотел подарить мне подарок». «Как думаешь, что это?» С любопытством спросила Зайка. «Ясное дело, этот тип скажет, что он есть подарок. Я знаю об этом трюке лет шести. Сколько раз я дарил самого себя в качестве подарка?» хм. «Вот с этим жалким приёмчиком он решил пойти против меня?» – надменно заявил Ван Буэлэ. У зайки слегка расширились глаза. Похоже, слова Ван Буэлэ её немного шокировали. Наконец, придя в себе, она заметила, что Ван Буэлэ держала её за руку и сразу же раскраснелась. Счастливая парочка продолжила свою прогулку по залитой оранжевым светом дорожке. Вскоре идеалическую атмосферу опять нарушил худощавый парень. В этот раз он прибежал с букетом сорванных с соседней клумбы цветов, Опустившись на одно колено перед Зайкой, он искренне заявил. «Веришь или нет, но я влюбился в тебя, как только увидел. Любовь с взгляда. Именно такие девушки мне нравятся. Пожалуйста, прими мою любовь. Я готов взять тебя за руку и не отпускать до конца времён». Зайка явно не ожидала такого напора. Ей нередко досаждали парни, но кого-то столь настырного, как этот юноша, она ещё не встречала. Мимо них проходили другие студенты, устроенные сцены участником который был Ван Боуэлэ, не могла не привлечь их внимания. Глаза Ван Буэлэ полыхнули яростью. Он подскочил к юноше и оттолкнул его в сторону. «Ищешь неприятностей?» Юноша отшатнулся и сердито посмотрел на Ван Буэлэ. «Я с факультета просветления Дао!» негромко заявил он. «Что с того? А я главный префект трёх кафедр факультета хромического оружия!» Надменно парировал Ван Буэлэ, почувствовав, что юноша хочет показать свой статус. Почему-то это заявление не произвело на него никакого эффекта. Вместо этого у юноши на шее вздулись вены, и он уже громче объявил. «Я постигаю Дао! Да плевал я на твоё Дао и его постижение!» Рявкнул Ван Буэлэ, теряя терпение. Он ударил юношу обратной стороной ладони. Несмотря на раздражение, он не стал бить со всей силы, поэтому тот отлетел всего на пару шагов. схватив зайку за руку, он двинулся прочь. Юноша позади внимательно посмотрел на Ван Буэлэ, а потом со смехом ушёл. От его смеха многие студенты поюжились, одни поражённо прикрыли рот ладонью, другие ошеломлённо вздохнули. «Факультет просветления Дао! Иван Боулэ серьёзно вляпался!» «Чёрт! Студентов с факультета просветления Дао не можно встретить! Они практически не покидают свою гору! К этим ребятам лучше не приходить дорогу! Я слышал, куда бы они ни пошли и что бы ни делали, стоит им только сказать «я постигаю Дао» и всё!» Попытки помешать им равносильны попытке помешать их учёбе. Факультет просветления Дао не проводит лекций. От студентов требуется лишь искать просветление. Они могут попасть в любую часть острова Нижней Академии. Правила и законы Академии на них не распространяются. Любая проблема решается тем, что они говорят о том, как сейчас ищут просветление. Разговоры студентов долетели до ушей зайки Иван Буэлэ. «Брат Буэлэ, он с факультета просветления Дао!» С тревогой сказала зайка. «Факультет просветления дал Кому какое дело?» Ван Буэлле тоже был немного удивлён. Большую часть прошлого года он провёл в уединении и в борьбе за первую строчку рейтинга трёх факультетов. Разумеется, он знал, что прошлый президент федерации закончил этот факультет и имел общее представление об их цели по постижении Дао. В каком-то смысле он немного им завидовал, однако у него не было полной картины. Услышав обсуждение студентов, он лишь раздражённо фыркнул – Зайка никак не могла перестать нервничать, В спокойствие Ван Буэлэ немного её успокоило. Проводив её к горе алхимии, Ван Буэлэ остался наблюдать за ней, пока она не скрылась на другом склоне. На пути домой он задумался о студенте с факультета просветления Дао. Через кольцо передатчик он связался с Людоубинем, который быстро прислал ему необходимую информацию об этом факультете. Прочитав сообщение до конца, Ван Буэлэ застыл. «Вот это факультет просветления Дао!» В сообщении говорилось, что факультет считался слабейшим на всём острове Нижней Академии. С другой стороны, его можно было считать сильнейшим. Студенты этого факультета посвящали своё время декламации стихов и распитию алкоголя, приступая к процессу постижения Дао по настроению. У них часто говорили «Ваши учителя лишь простые смертные, но наши учителя сами небо и земля». Поэтому они могли начать постижение Дао где угодно. «Ребята с этого факультета зазря коптят небо в смерти». Ван Боулэ, конечно, немного удивился, но беспокоиться не стал. По возвращении в пещеру Бессмертного он уже выкинул из головы недавний инцидент. Ночь прошла спокойно, но на рассвете следующего дня, ещё до того, как Ван Боулэ успел выйти из дома, он получил голосовое сообщение от Люда Убиня. «Главный префект, беда!» – раздался нервный голос из кольца передатчика. «Снаружи вашей пещеры Бессмертного!» «Снаружи моей пещеры что?» – растерянно переспросил Ван Боулэ. На улице он застыл, как вкопанный. Рядом с пещерой Бессмертного медитировали 7-8 студентов в даотских халатах, которые сразу же уставились на него. Одним из них был тот самый худой юноша, который признался зайке в своих чувствах. Ван Буэлло удивился, но всё же твердо встретил их взгляды. «Чего вы тут забыли? Это факультет хромического оружия! Мы постигаем Дао!» Нестройным хором выдали студенты. Они стиснули зубы и продолжили буравить Ван Буэлэ взглядом, словно хотели разозлить его своим поиском просветления. Похоже, они даже были готовы к нападению. «Кучка умалишённых!» Ван Буэлэ сплеснул руками и отправился к пещере духовной печи. Группа студентов с факультета просветления Дао тут же повскакивала с места и последовали за ним. Какое-то время Ван Буэлэ старался не обращать на них внимания, но вскоре потерял терпение. Куда бы он ни отправился, за ним по пятам следовали студенты – их даже пропустили в пещеру Духовной Печи. Рассевшиеся студенты кольцом окружили Ван Бууле, похоже, они серьёзно намеревались везде следовать за ним. На требование разогнать надоедливых студентов Людао Бинь беспомощно развёл руками и сообщил, что с ними ничего нельзя было делать, пока они постигали Дао. Даже у дисциплинарного комитета Академии не было власти прогнать их. К тому же эти студенты оказались на редкость настырными. После того, как они три дня проходили за ним, Ван Буолэ настолько от них устал, что решил перейти к рукоприкладству. В результате на следующее утро перед пещарей Бессмертного сидело ещё больше людей, полностью её окружев. Они внимательно смотрели на дверь и постигали Дао.